«Эпилог. Хорошо, все-таки на земле». Парень лет двадцати четырех взял со стола кружку свежезаваренного кофе, макнул в него ванильный сухарик и вкусно причмокивая проживал. «И не говори, дед, дома всегда хорошо», — Тозвался Шамов. «Ты, кстати, помнишь, что по камбузу дежуришь? Картошку вашу чистить? Да помню, я помню», — улыбнулся парень, подойдя к большому витражному окну, за которым простирались огромные просторы. Океан ласкал волнами каменистый пляж, покрытый ледовым панцирем. Вершины сопок острова Рудольфа чернели на фоне голубого неба. Вдали на берегу стоял одинокий человек. Он наблюдал за играми зверей. Родел в припрыжку догонял молодого белого медведя. Они какое-то время рычали друг на друга и возились среди камней и льда. Затем медведь бегал за внеземным зверем. И это повторялось многократно. «Надо будет еще этого пойла заказать». Буков допил янтарного цвета напиток и, недовольно скривившись, тоже выглянул за окно. «С утра выпил, целый день свободен. Нормально ты устроился. В курсе, во сколько бюджету страны обходится твой коньяк?» — спросил Даниил, поморщившись от количества пустой тары. «Да вообще фиолетово. Я заработал себе отпуск. Хотелось бы море потеплее, конечно, но и это тоже неплохо», — возразил Андрей. «Вань, тебе налить?» «Отвали от него. Ты же знаешь, что он не пьет». Встал Шамов на защиту Субботина, который в это время завершал утреннюю молитву перед образом Николая Чудотворца в Красном углу. «Я должен был предложить!» Боков махнул рукой и ушел в свою комнату. Шамов проводил его взглядом, вернулся за стол и продолжил читать книгу про далекую Антарктиду, которую случайно нашел в коробке с инструкциями. Люди жили у мыса Лигели на бывшей метеорологической станции. Это самая северная точка России, находящаяся на земле Франции Иосифа. Специально для них в короткие сроки сюда доставили новые жилые модули, оборудованные для комфортной жизни в суровых условиях. В разгар лета океан не был скован льдом, и к ним иногда заходило судно с продуктами. Однажды даже залетел самолет на старую взлетную площадку. Генерал Белов пообещал до наступления зимы всех вывести, когда Родел приживется в этих землях. Зверю было комфортно. Он подружился с молодым медведем и большую часть времени проводил с ним, гуляя в поисках тюленей. Еду добывал самостоятельно, но для контроля все-таки приставили следить за ним Архипова. Остальных разместили тут же, под предлогом полугодового карантина. В свободное время они писали рапорты с точным описанием всего того, что им пришлось пережить, и наслаждались спокойной жизнью. «Пойду я, наверное...» Парень оделся потеплее и вышел к Архипову. «Ты окончательно решился?» — спросил Денис, не отрывая взгляда от Радела. Он поднял воротник, пряча уши от холодного ветра. Или устал дежурить. «Такая жизнь не по мне. Это ваша планета, и мне тут не место». «Почему бы и нет? Тебе сделали документы, ты полноправный член нашего общества». «Нет, Денис, спасибо. Прощай». Варлот немного отошел в сторону и достал якорсат. Он напоследок улыбнулся, и возникшая яркая сфера тут же поглотила его, а через мгновение исчезла вместе с ним. «Счастливой дороги, дед. Надеюсь, больше не увидимся», – произнес Денис в пустоту. «Ушел?» – Радел остановился, увидев яркую вспышку. Бежавший за ним медведь не успел среагировать и врезался в него. Зверь аккуратно отмахнулся от него, повалив на бок. «Да, я, наверное, тоже пойду. Замерз тут с вами», – ответил Денис. «Я же остаюсь тут. Он не вернется за мной», – уточнил зверь. «Это твой дом, Радел свой остров». Архипов улыбнулся и медленным шагом направился к жилым модулям. Он считал дни, когда к нему в гости приедет его семья, ведь сам стал пленником и этого острова, и этого зверя, сам того не желая, и не сможет еще долго его покинуть.